Глава 39. Спастись от спасенных. Фейтон Я рухнул в снег и замер. Черт возьми, благо, стрелок промахнулся. Хотя нет, все же попал, но мне повезло, всего лишь куртку порвало. Где он, черт бы его побрал! Где он? Я с помощью девайса пытался отыскать стрелка. Однако, кроме недостроенного здания, летящего снега, хлама на стройке, ничего и никого не увидел. Вот ведь! До меня дошло, что я творю дичь. Тут же схватил рацию, уже настроенную на нужный канал. «Строгов! Эй, ты слышишь меня? Ты еще кто такой?» Всего через несколько секунд откликнулась рация. «И откуда ты тут взялся?» Диса велел передать отбой, скороговоркой выпалил я. Что? Какого черта, какой еще отбой? Э, я вспомнил, какие еще инструкции давал Диса. Тебе велели передать, что из речного прибыл друг. Какой еще друг? Да без понятия начал злиться я. «Сказано было передать тебе, что из речного прибыл друг из колбы, и что по текущей задаче отбой». Некоторое время рация молчала. «Можешь подняться, иди к стройке, но руки держи на виду. Сколько вас?» «Я один». «И кто ты, мать твою, такой?» «Ну, я Фейтон». «Что за Фейтон?» «Мы виделись в проходце, и потом, когда Маров в здании...» «А -а -а -а, Ага! Понял!» Мне показалось, или голос строгого потеплел. «Иди сюда, не бойся!» Я поднялся и двинулся вперед, держа руки поднятыми вверх. «Черт, если они сейчас все-таки шмальнут!» Но обошлось. Я дошел практически вплотную до ближайшей стены недостроенного здания, И на очередном шаге меня окликнули. «Эй!» Я повернулся. «Стой спокойно, без резких движений!» «Дрожать можно?» Съязвил я. Хотя какие тут шутки. Холодрыга стояла такая, что действительно пробирала до костей. А хуже всего то, что руки успели затечь. Человек, появившийся непонятно откуда, подошел ближе, держа меня на прицеле. «Не дергайся, ты на прицеле у снайпера!» Да и мыслей не было. Тип вытащил из кобуры пистолет, бегло и как-то неумело охлопал карман, затем отошел на пару шагов назад. «Ты что, с этой пуколкой сюда приперся?» — спросил он. «Извини, бронированный проходец почему-то не дали», — ответил я. «Всегда начинаю глупо шутить, когда нервничаю». «А тут опасно, что ли?» «Да...» — оппонент не нашелся, что ответить. «Вроде нет». Так нахрена мне тогда другая пушка? Я ведь сюда не вас мочить пришел. Наехал я на него. А чего ты сюда приперся тогда? О, а вот и строго в собственной персоной. Он спокойно подошел и остановился в паре метров от меня. Можешь опустить руки, разрешил он. Отлично, спасибо. Я моментально уронил конечности, поворачивал ими, разминая. «Великолепно! И затекли, и замерзли!» «Ну, рассказывай, каким образом ты тут оказался!» «Меня прислал Диса, сказал найти вас и передать, что все отменяется!» «В связи с чем? И что там за друг? Мне откуда знать? Свяжись с Дисой и у него узнай!» «Я просто передал, что было сказано!» «Как нам с ним связаться, умник?» — вступил в разговор еще один боец, державший в руках здоровенную винтовку. «Похоже, это именно он чуть не подстрелил меня». «Без понятия, Мазила», — ответил я ему в тон. «Повторяю для глухих. Мне было сказано найти вас и передать три вещи. Первая — это отмена ваших планов. Вторая — о друге из речного. И третья — вы должны связаться с Дисой». Мозила хмыкнул, но ничего не ответил. «Ладно, факт, попробуй вызвать наших». Тип, который вышел ко мне первым и отобрал у меня оружие, коротко кивнул и ушел внутрь недостроенного здания. Остальные остались со мной. «За тобой хвоста не было? Точно сам пришел?» спросил Мазила. «Моя проверить, кругом пусто». «О, еще один». «Но этого я знаю по говору и акценту, Мондалабай». «Хорошо», — кивнул ему Строгов. «Значит так. Если Литвин не сможет связаться с Дисой, то что решаем? Я считаю, нужно продолжать. Другого шанса нам не подвернется». «А что вы вообще задумали?» — поинтересовался я. «Тебя это не касается», — отрезал снайпер, которого я успел окрестить Мозилой. «Касается», — возмутился я, — «если здесь вас всех накроют, то и меня вместе с вами, и пойдем мы одним этапом, хотя я вроде как и ни при чем. И раз уж я все равно влипну вместе с вами, то хочу хотя бы понять, куда я вообще влез». «Да никуда», — успокоил меня Строгов. «Мы просто хотим помочь одному нашему другу. Мерзкому, что ли?» Ляпнул я и сам удивился тому, как точно я угадал. Это читалось на рожах людей, меня окружающих. «Откуда знаешь?» «Да догадался», — неохотно ответил я. «Хотя чего уж тянуть, ляпнул, так надо говорить до конца. Видел его недавно, вели как заключенного в комендатуру». «Ага, Анна тоже говорит, что мерзкий туда определить», — подтвердил мои слова Мундалабай. «Анна?» «Ага, та девчонка на улице, что я заприметил. Похоже, о ней речь. И опять мерзкий. Кладовщик в речном отправлял меня к мерзкому. Тут теперь он опять всплывает. Что за замкнутый круг? И какого хрена? Я ведь почти вылез из всех этих шпионских игр. И вот опять прямо-таки нырнул в них с головой. Вот черт! Вы что, хотите напасть на комендатуру?» – спросил я. И даже не дождавшись ответа, лишь мельком взглянув на лица меня окружавших людей, стало ясно, что я все правильно просчитал. «Даже не думайте, это самоубийство! С чего ты взял? Да там же избэшников, как тараканов. В лагере лутеров, наверное, меньше, чем их. Я пока до отеля дошел от КПП, человек 10 видел. И даже в отеле они были, на входе и в вестибюле. Вот черт!» Вздохнул Строгов. «Похоже, они как раз нас и поджидают. Но выбора у нас особо-то и нет, так что...» Почему-то я был уверен, что если Строгов решит сейчас нападать на лагерь, меня заставят идти вместе с ними. Ну или пристрелят. И черт бы с ним, с очередным клон-телом. Я опасался, что если откажусь, то у меня попытаются отнять деньги. А я уже как-то свыкся с тем, что у меня на счету больше 50 штук висит. И отдавать их не хочу. Но и атаковать, как гребаный комикат за комендатуру я тоже не хочу. Но как при этом разубедить Строгова?» Ответ пришел на ум совершенно неожиданно. А что, если попытаться вытащить мерзкого за пределами лагеря? Что ты о чем? нахмурился Строгов. Но мне кажется, что мерзкого очень скоро перевезут в речной, ответил я. Совершенно не хотелось вдаваться в подробности, рассказывать об Иваныче и о том, что я согласился предупредить его о том, когда конвой выедет из лагеря. Что-то мне подсказывает, что Диса и строгов из одного лагеря, а вот Иваныч из совершенно другого. И ни одним, ни другим не понравится, что я общаюсь с конкурирующей стороной. С чего ты это взял? спросил Строгов. Слышал разговор двоих СБшников, соврал я. «Что-то в последнее время приходится слишком много врать. Но, как говорится, не обманешь, не выживешь». Хотя в той пословице это звучало более резко, но не суть. Раз уж начал врать, так по полной программе. «Из чего ты решил?» – начал было Строгов, но тут же осекся, Прижал руку к правому уху, в котором у него была гарнитура, и буркнул. «Да, факт, что там у тебя?» Минуты две он слушал, что ему говорили, а я же отметил, что ребятки эти, на всякий случай, успели сменить канал для общения, так как моя рация за все то время, пока Строгов общался с Фактом, не выдала ни звука. «Понял, сейчас подойду», — сказал он и, повернувшись к Мазиле, приказал, кивнув в мою сторону. «Пригляди за ним», а затем ушел внутрь здания. Не было его довольно-таки долго, минут 15 не меньше. За это время я успел замерзнуть еще больше. Начал пританцовывать, пытался кутаться в куртку, растирать конечности, но помогало это слабо. Впрочем, следившему за мной Мазиле тоже приходилось несладко. Было видно, что у него уже зуб на зуб не попадает. Только торчавшему неподалеку от нас Мондолабаю, как мне казалось... Было абсолютно плевать и на снег, и на холод, да и вообще на все происходящее. Он просто спокойно стоял, оглядывая окрестности. «Может, внутрь зайдем?» — предложил я Мозиле. «Хоть немного отогреемся. Там особо не погреешься, уж поверь», — ответил мне Мозила, и, как мне показалось, застучал зубами. «Ничего, скоро разогреемся». «Вот это вот «скоро разогреемся» мне категорически не понравилось. Похоже, эта банда таки решила меня принять в свои ряды. Причем даже не спрашивая моего согласия. Нечего сказать, повезло так повезло. Впрочем, я как телок на убой идти не собирался. Наконец появился Строгов, а вместе с ним и названный фактом. Оба они тащили рюкзаки, которые бросили за пару метров от нас. «Значит так!» — заявил Строгов. — Атака отменяется. Я бы облегченно вздохнул, но не хотел привлекать к себе внимания. — Чего так? — поинтересовался Мазила. — Есть пара идей, и, кстати, мы все правильно поняли. Миг с нами. — Да ладно! — удивленно-обрадованно протянул Мазила. Строгов с довольной улыбкой кивнул. Даже невозмутимый Мундалабай проявил эмоции. Улыбка на его лице прямо-таки сверкала. «Так что собираемся», — меж тем продолжал Строгов. «И уходим». «Возвращаемся на базу?» — спросил Мазила. «Да», — кивнул Строгов. «Ну, наконец-то что-то решилось», — обрадовался Мазила. «А то я скоро на смерть замерзну». «План таков», — сказал Строгов. «Мондалабай уходит на нашей машине, а мы вчетвером берем дежурный проходец на КПП». «Нахрена?» — удивился Мозила. «Нам надо еще один транспорт», — пояснил Строгов. «Будем вытаскивать мерзкого». «Ого, понял», — кивнул Мазила. «Так, стоп», — вмешался я. «Что значит вчетвером?» «Сказали тебя с собой забрать», — ответил Строгов. «Я на это не соглашался. Мне и здесь неплохо». «Это не обсуждается», — отрезал Строгов. «Обсуждается!» – возмутился я. «Мне абсолютно плевать на все эти ваши атаки, планы, спасение всяких мерзких и прочую лабуду. У меня свои дела есть!» В руках у Мазилы появился пистолет-пулемет, который он направил мне прямо в грудь. «Тебе же сказано, не обсуждается!» – прошипел он и повернулся к соратнику, который отобрал у меня пистолет. «Факт! Ты его обыскал?» «У него только пистолет был», — ответил я. «Ха! А вот и нет! У меня еще слеповуха есть, которую я забыл оставить дома. И ее не нашел факт, наспех меня обыскивая. Вперед пошел!» Мазила дернул стволом своего оружия, приказывая мне двигаться. И я подчинился. Я лежал на снегу. Рядом со мной метрах в двух находился факт, который подменил Мазилу. Последнего, кстати, на самом деле остальные называли «Глаз». Факт слушал эфир и наблюдал за мной, чтобы не сбежал. А вот Строгов и Глаз отправились штурмовать КПП. Насколько я помнил, там находился сержант и еще четверо бойцов. И что-то я сильно сомневаюсь, что Строгову удастся. «Все, пошли», — приказал мне Факт, поднимаясь на ноги. «Вот черт, похоже, я круто влип». «Мои опасения подтвердились еще больше, когда мы добрались до КПП. И сержант, и остальные бойцы были мертвы. Эти двое, строгов и глаз, всех положили. Черт возьми, да кто же они такие? А, впрочем, чего еще ожидать от скаута и егерей? Пусть они сейчас и преступники, пусть и лишены привилегии части своих возможностей, однако не своего боевого опыта». И стоит отдать им должное, воевать они умели. Положили весь КПП так, что даже я, находившийся неподалеку, ничего не услышал. Когда мы подходили, я увидел, что Строгов уже сидел в проходце и даже успел запустить проверку системы. Машина часто мигала габаритными огнями. Еще пара минут, и проходец будет готов двинуться в путь. Глаз же находился на самом КПП» явно прикрывая строгово или, скорее, готовясь отсечь возможное появление противника, который наверняка скоро сюда заявится. А как иначе? Убийство пятерых бойцов не может пройти бесследно. Пусть и не нашумели, но ведь есть камеры наблюдения, есть и ИИ, наблюдающие за порядком в лагере. И он наверняка поднимет тревогу. «Поднял тревогу, точнее». Как раз в этот момент у меня за спиной взвыла сирена. «Бегом в проходец!» — заорал Строгов из окна машины. «Шевелись!» — приказал мне Факт, подтолкнув вперед. А вот хрен ты угадал. Я загодя подготовил гранату, настроил ее на светоэффект. Осталось только активировать, что я тут же и сделал, бросив ее чуть в сторону от себя, оказавшись к ней спиной. Две секунды и пыхнет так, что у всех, кто смотрит в эту сторону, глаза расплавятся, а попасть должны все. Строгов и глаз смотрит в эту сторону, факт тоже попадет, он идет за мной. А вот я, вроде и так находящийся в безопасности, на всякий случай закрыл глаза». Вспышка была настолько ослепительной, что я все равно не смог ее пропустить. Когда вновь поднял веки, перед глазами тут же пошли пятна. Но плевать на это, даже слепым я мог бежать. А в какую сторону нужно бежать, я наметил заранее. Поэтому и понесся со всех ног, молясь, чтобы не рухнуть в снег. Впрочем, это не особо страшно. Троица возле КПП быстро не проморгается. Им минут десять надо, чтобы в чувство прийти. И хорошо еще, что за это время сюда не успеют прибыть бойцы из лагеря, но мне плевать. Я свое слово сдержал и порученное мне выполнил. А вот идти куда-то с ренегатами я не подписывался, равно как и участвовать в их мутных играх. Так что до свидания». Отбежав довольно-таки далеко, ощущая себя в безопасности, я оглянулся. На КПП как раз влетел еще один проходец. Похоже, они позвали Мундалабая, который должен был вертеться неподалеку. Наверняка он сейчас бегает, собирает и относит в машину временно ослепших товарищей. А это значит, что им сейчас точно не до меня. Но расслабляться рано. Надо свалить отсюда как можно дальше, а то еще не хватало сбежать от ренегатов и попасть в лапы КСБ «Гарден». Им я вряд ли объясню, что делал неподалеку от КПП, где расстреляли пятерых бойцов. К своему огромному счастью до отеля я добрался вполне благополучно. Строгов и компания успели убраться до того, как на КПП подоспели гарнизонные. Они умчались прочь, и спустя пару минут за ними устремилась погоня. «Вот и хорошо, развлекайтесь, ребятки!» «Меня же вроде как немного отпустило». Во всяком случае, глаза перестали болеть, и видел я уже все без всяких пятен и разводов. Хорошо. А то я опасался, что после гранаты со зрением проблемы начнутся. Тратиться же на лечение мне совершенно не хотелось. И не придется. Все же я направился не в свою квартирку, а в клон-центр. Хоть бы Дик был на месте. И мне снова повезло. Дик был на месте. Дик, нужна помощь. «Что на этот раз?» — буркнул тот. «Мне нужно модифицировать чип», — сказал я. «Заблочить к нему доступ, а главное — обезопасить счет». «Что за паника?» — удивился лаборант. «Неважно, просто сделай». «Да ты и сам можешь провести всю настройку», — ответил Дик. «Нужно только обновить нейроинтерфейс, а дальше...» «Точно нейроинтерфейс!» В первую очередь я сбросил требуемую сумму со своего счета на кредитный. Все. Я больше ничего никому не должен. Свобода. ю -ху! А вот затем уже начал обновлять свой нейроинтерфейс. Уверен, что та упрощенная версия, что у меня была, легко взламывается. А раз так, то я очень переживал за сохранность своих денег. И даже наличие «алынка» меня не успокаивало. Каким образом мне пополнили счет так, что я не вижу отправителя? Как сделали, будто бы я сам с чипа загнал себе на счет деньги? Если могут провернуть такое, то наверняка смогут также просто все деньги со счета и снять. К моему огромному облегчению все прошло быстро и по плану. ПО было обновлено, а система защиты выставлена. Кроме того, на всякий случай я решил сбросить часть денег на анонимный чип. Вот так. Теперь то. Вот ведь черт! Счет ноль кредитов! Сволочи! Я так и знал, что именно это и произойдет. Но хрен вам! Я успел сбросить деньги на чип. Новая версия нейроинтерфейса только установилась. Доложила об этом, как я тут же получил сообщение. «Нужно поговорить!» «Идите вы к черту, Подумалось мне. «Проверь чип!» Предложили мне. «Ну, уроды, это еще что значит?» «Ноль кредитов!» «Твою мать!» «На чипе тоже было пусто!» «Как такое вообще возможно?» «Как они, мать их, такое делают?» «Хочешь свалить с планеты?» Очередное сообщение тут же меня утихомирило. «Я замер!» «А вот это уже интересно. И хоть мне очень не хотелось связываться с ренегатами, как я теперь именовал Дису, Строгова и остальных, от подобного предложения я отказаться не мог». «Ты кто?» — отбил я ответ. «Миг!» — был ответ мне. «Ага, вот и тот самый Миг, вокруг которого все дерьмо и завертелось, и то заманчивое предложение, которое я получил минуту назад — таковым, мне казаться, перестало. Но тут от Мика пришло новое. Контрабандисты тебе не помогут, как и Костас. Мы — единственная твоя возможность сбежать с хруста. Что? Откуда он? А чёрт!